Глава вторая «На пути к свободе» Гази I. «Лучший повелитель тот, кто умеет повелевать собой» Арабская пословица. Фейсалу наследовал единственный сын Гази I. В 1933 году он снискал народную любовь на волне антиассирийских настроений после резни, учиненной Бакром сетки 27 августа Гази, тогда еще кронпринц, прибыл с инспекцией в Масул. Город до сих пор лихорадило. Любой инцидент мог спровоцировать истребление всех христиан Северного Ирака, не только ассирийцев. Гази надлежало вести себя очень осторожно. Но он этого не понимал. Масульцы встретили принца бурными овациями и криками «Долой англичан! Долой колонизаторов!». Гази произвел смотр победоносных войск и похвалил храбрых солдат. Среди почетных гостей присутствовали бедуинские шейхи, чьи люди грабили ассирийские деревни. Словом, Гази понравился иракцам, и это произошло как нельзя вовремя. Спустя две недели наследный принц стал королем. Сын Фейсала занял престол в возрасте 21 года. Он был вспыльчивым и обаятельным юношей с военной выправкой и громким голосом. Гази хорошо водил автомобиль, разбирался в оружии, обожал спорт. Родственники боялись за его жизнь. Молодой король еще не обзавелся наследником, и значит, в случае его смерти иракская ветвь хашимитов прервалась бы но монарх жаждал острых ощущений. Одним из его любимых занятий было взбираться на знаменитый спиральный минарет Алмалвия в Самаре и оттуда обозревать свои владения. С вершины Алмалвии открывался захватывающий вид. Величественный тигр, подобно серебряному клинку, рассекал пустынную равнину и нес свои воды на юг к многолюдному Багдаду. Внизу расстилалась Самара, одна из столиц династии аббасидов. Многие здания, включая мечеть Аль-Аскари, были разрушены. Британские пилоты часто устраивали пикники на ее руинах. Лишь огромный золотой купол старинной мечети горел на солнце, вселяя в Гази надежду на счастливое правление. Осенью 835 года аббасидский халиф Аль-Мутасим Беллах, младший сын легендарного Харуна Ар-Рашида из сказок «Тысячи одной ночи», перенес столицу халифата из Багдада в недавно отстроенную Самару на 100 километров вверх по течению Тигра. Правитель сделал это, спасаясь от мятежа, поднятого его рабами, тюркскими солдатами-мамлюками. Самара являлась центром исламского мира, до 892 года, пока халиф Ахмад Аль-Мутамид не вернулся в Багдад. Спустя тысячу с лишним лет Гази смотрел на самору с высоты птичьего полета и знал, что навеки связан с Багдадом, древним городом аббасидов, которые, как и хашимиты, происходили из старинного аравийского клана бану Хашим. За эпоху Фейсала I, 1921-1933 годы, Багдад сильно изменился. Когда отец Гази приехал в Ирак, большинство багдадцев были неграмотны. Возле госучреждений располагались конторы песцов, где за скромную плату составляли письма и документы. В школах обучали только чтению Корана, и они предназначались исключительно для мальчиков. Вследствие низкого уровня жизни детям приходилось работать, и они забрасывали учебу, либо вовсе не начинали ее. При ГАЗе все обстояло иначе. Теперь слово «школа» обозначало новое здание, где юноши и девушки занимались математикой, физикой и другими дисциплинами. Они относились к учебе очень серьезно и страшно волновались из-за экзаменов. Преподавать стало опасно. Получив плохую оценку, студенты нередко убивали своих наставников. Например, так погиб полковник Мухаммад Хепти, читавший лекции в Багдадском военном училище. Курсант, который не сдал Хепти экзамен, подорвал преподавателя и себя ручной гранатой. Дань этой традиции отдал и Саддам Хусейн, в 1969 году окончивший юридический факультет университета Аль-Мустансирия. Саддам ходил на экзамены с пистолетом, и на сессии у него не возникало никаких проблем. Иракская система образования была далеко не идеальна. Количество студентов-юристов в несколько раз превышало число вакансий в сфере юриспруденции. В будущем это сулило рост безработицы. Учебники истории представляли собой образчики патриотической литературы. Кроме того, правительство заклеймило арабский язык как устаревший и ратовало за замену многих арабских слов иностранными, в основном английскими. По Багдаду ходила шутка, весьма похожая на правду. Студент прочел научную статью и сказал, «У Аллах, это прекрасная статья, она так хорошо написана, что я ничего не понял». Тем не менее, отношение иракцев к образованию кардинально изменилось. Из бесполезной траты времени оно превратилось в способ достичь власти и успеха. Молодежь была готова на все, лишь бы не пасти овец и не собирать финики. Абитуриенты буквально штурмовали желанное учебное заведение. Багдад преображался. Арабская одежда вышла из моды. Бедуины, приезжавшие в столицу, выглядели комично в своих плащах из верблюжьей шерсти. Город стремительно рос, и его границы постоянно расширялись. Дороги пронизывали Багдад и вели в районы, застроенные многоквартирными домами. Тесные лавки переделывали в магазины со стеклянными витринами. Для страны, где хозяин традиционно принимал покупателей, сидя на коврике и скрестив ноги, это было в новинку. На смену арабским театрам пришли кинотеатры и кабаре. За 12 лет правления Фейсал приучил подданных к мысли, что все новое и современное – это хорошо. Гази был новым королем, молодым королем, и потому для иракцев он уже был хорошим, но у монарха имелись серьезные недостатки. Покинув Херу, он так и не получил достойного образования, не интересовался политикой и предпочитал веселиться, не вникая в государственные дела. Все это говорило о том, что Гази вряд ли будет достойным правителем. В январе 1934 года Гази женился на своей двоюродной сестре, красавице Алии, дочери Али, последнего короля Хиджаза. 2 мая 1935 года у супругов родился единственный ребенок – Фейсал, названный в честь деда. Летом 1958 года Фейсалу II пришлось собственной кровью расплатиться за чудовищные ошибки отца, а их было немало. Гази получил от Фейсала I все проблемы, которые тот не сумел решить. Список этих проблем хорошо известен. Курды на севере, шииты на юге, вечные склоки в правительстве, властолюбивая багдадская знать, своенравные бедуины, буйные арабские националисты и коварные англичане. Столица напоминала клубок змей, которые сцепились в смертельной схватке и уже второе десятилетие обмениваются ядовитыми укусами. Верные соратники Фейсала I, Нуриас Саид, Джафар Аль-Аскари, Джамиль Митфаи и Есин Аль-Хашими, пытались предостеречь Гази от необдуманных действий. Но он никого не слушал. Гази не мог и не хотел стать мудрым правителем. Он не воспринимал критику и окружал себя теми, кто с ним безоговорочно соглашался. К тому же монарх очень плохо разбирался в людях. За пару месяцев ему удалось настроить против себя правительство и большую часть парламента. Всенародная любовь к Газе, зародившаяся на пике антиассирийских настроений, привела к всплеску иракского национализма. Националисты открыто говорили, что хашимиты подчиняются Лондону, но король мечтал отомстить Туманному Альбиону за невыгодные англо-иракские договоры, за унизительный статус Ирака на международной арене, за свой позор в Хэроу, наконец… Детские обиды накладывались на взрослые проблемы государственного масштаба. Гази жаждал войны с Великобританией. Он задумал перевооружить армию и заменить морально устаревшую рекрутскую систему всеобщей воинской повинностью. Обстановка накалялась. В августе 1934 года глава кабинета Джамиль Аль-Митфаи, давний соратник Фейсала, подал в отставку. Министры ушли вслед за ним – Британцы долго не давали аль Фаи проникнуть в высшие эшелоны власти. аль Фаи обвиняли в убийстве двух британских офицеров в 1920 году. Его назначение на должность премьер-министра стало важной победой Багдада. И вот Гази потерял этого умного и хладнокровного человека. Место аль Фаи охотно занял Али Джавдат Аль-Аюби. Уроженец Масула он служил всем трем королям – Фейсалу I, Гази I и Фейсалу II. За 40-летнюю карьеру аль аюби сменил десятки должностей. В Сирии он был губернатором Алеппо и Хомса, в Ираке губернатором Эль-Хиллы, Эн-Наджафа, Кирбилы, Диалы и Басры, затем министром финансов, министром внутренних дел, министром иностранных дел, иракским послом в Париже и Вашингтоне и трижды председателем правительства. Аль-Айуби прошел огонь, воду и медные трубы, он пережил всех и умер в мягкой постели, вырастив трех дочерей и написав мемуары. В арабском мире его уважают за честность. Потрясающая живучесть Аль-Айуби обусловлена тем, что он всегда преследовал только личные цели. Став премьер-министром без правительства, он первым делом посоветовал импульсивному и неопытному монарху распустить парламент, что тот с радостью и сделал. Таким образом, Аль-Айуби получил шанс сделать депутатами тех, кого считал нужным. В отличие от Гази, сын полицейского из Масула собирался править долго и счастливо. Результаты парламентских выборов были сфальсифицированы, и количество мест оппозиции резко сократилось. Оппозиционеры негодовали. Среди них был и Ясин Аль-Хашими, соруководитель партии национального братства и глава кабинета в 1924-1925 годах. Вторым партийным лидером являлся Мухаммед Джафар Абу-Аттиман, успешный коммерсант и председатель торговой палаты Багдада. Будучи антибританской, партия национального согласия автоматически попадала в категорию оппозиционных. Но в 1932 году Фейсел допустил ее в парламент, который неосмотрительно разогнал Гази. Тем самым король оттолкнул от себя аль-Хашими и от Тимана вместе с их финансами, связями и многочисленными сторонниками. Действия Гази и аль-Аюби способствовали сближению националистов и шиитов. Если аль-Аюби следовал правилу разделяй и властвуй, то монарху подобный союз не обещал ничего хорошего. Впрочем, Гази не волновался. Он терпеть не мог шиитов. В 1933 году король потратил на организацию воинского призыва средства, выделенные для постройки плотины возле канала Эль-Гарафа. Шиитские племена, населявшие этот район, страдали от затоплений. Но Гази проигнорировал их потребности. В правительстве были два министра шиита, представлявшие юг страны. Оба ушли в отставку в знак протеста. Между тем, интересы шиитских племен Среднего Ефрата, как и курдов Севера Ирака, в Багдаде никто не защищал. После отставки министров и фальсифицированных выборов шииты поняли, что сунниты вытесняют их из властных структур, и взбунтовались. В январе 1935 года на Среднем Ефрате вспыхнули беспорядки. Их очаг находился в Эр-Румайте всего в 240 километрах от Багдада. Затем восстание перекинулось на это диванью, масло в огонь подливали слухи о грядущем воинском призыве. Одновременно мятежи, направленные против призыва, охватили курдские регионы и северо-запад страны, где жили езиды. Шиитские, курдские и езидские бунтовщики единогласно требовали отставки аль аюби 4 марта 1935 года аль аюби покинул пост премьер-министра, Газиу говорил Джамиле Аль-Митфаи опять возглавить кабинет. Но уже 15 марта Аль-Митфаи подал в отставку, не сумев справиться с ситуацией. Новым председателем правительства был назначен Ясин Аль-Хашими. Спустя неделю это дивание успокоилось, ведь после распуска парламента в 1934 году шииты и багдадские оппозиционеры стали сотрудничать, однако мятежники Эр-Румайта только почувствовали свою силу. Племена восставали одно за другим. Абу-Хасан, Бани-Зурая, Мунтафик, Насирия, Кирбела и другие шиитские города пылали. Бунтовщики травили колодцы с питьевой водой, обрезали телеграфные линии, взрывали железнодорожные пути. Шиитские вожди собрались в Эн-Наджафе и подписали манифест против премьер-министра Аль-Хашими. Багдад поручил Бакру-Ситки усмирить шиитов. Генерал обрушил на повстанцев всю мощь пехоты и артиллерии но в 1936 году шиитские племена снова взбунтовались. Ситки утопил восстание в крови. Его солдаты сожгли дотла мятежные деревни, а Газиев ввел всеобщую воинскую повинность. Иракцы согласились с королем. В конце концов вопрос военной службы затрагивал национальную безопасность. Кроме того, большая армия красноречиво свидетельствовала о том, что Ирак готов к реальной независимости – Тем временем Ясин Аль-Хашими сконцентрировал в своих руках значительные властные полномочия. Премьер-министра даже прозвали «арабским бисмарком», и королю это не нравилось. События 1935-1936 годов посеяли непримиримую вражду между Аль-Хашими и Ситки, двумя наиболее могущественными людьми Ирака. Генерал понимал, что Гази зависит от армии и лично от него, универсального карателя, способного задушить любое сопротивление. Бакр Ситки был палачом по своей натуре, и монарх им восхищался. Популярность Гази продолжала расти вместе с новым поколением иракцев. Молодые офицеры бережно хранили фотографии короля в бумажниках, но сын Фейсала потерял уважение взрослых влиятельных людей, коммерсантов, племенных вождей, представителей городских элит. Тем не менее, шиитское восстание удалось подавить, и правительство Ясина Аль-Хашими казалось стабильным. Последнее, чего можно было ожидать, это военного переворота. В октябре 1936 года начальник генштаба Таха аль брат премьер-министра, отправился с визитом в Турцию. На время отсутствия он возложил свои обязанности на ситки. Отъезд Тахи совпал с военными учениями в провинции Диала на северо-востоке страны. Учение курировала штаб-квартира британских ВВС, расположившаяся в городе Эль-Хиндия. Это позволило мятежникам, генералу Бакру Ситки и министру внутренних дел Хикмету Сулейману сосредоточить почти все вооруженные силы Ирака за пределами столицы. Заговор создавался в условиях строжайшей секретности. Ситки подготовил для короля письмо с требованием назначить главой кабинета Хикмета Сулеймана. Иракские ВВС под командованием Мухаммада Али Джавада, близкого друга Ситки, были сосредоточены в деле. Пилотам раздали листовки, которые следовало разбросать над столицей. Листовки содержали информацию о том, что армия просит короля Гази I разогнать правительство. 28 октября Хикмет Сулейман провозгласил себя лидером национальных реформаторских сил. Армия двинулась на Багдад. В штаб-квартире британских ВВС заподозрили неладное, когда иракская авиация без предупреждения вылетела в неизвестном направлении. Генерал Уильям Митчелл отправил офицеров в Багдад для выяснения обстановки. Столичные чиновники заявили, что не стоит беспокоиться. Министр обороны Джафар Аль-Аскари отправился на встречу с Сидки, дабы вразумить его. Офицер побледнел и прошептал: "Как жаль, мы больше не увидим Джафара живым". Джафара Аль-Аскари убили 30 октября. Мятежники расстреляли его автомобиль на полпути между Багдадом и Бакубой. Вероятно, Гази знал о планах Сидки и Сулеймана. Он запретил оказывать сопротивление бунтовщикам. В Министерстве обороны не работал ни один телефон, все кабели были перерезаны. Вскоре на столицу упало несколько бомб, восставшие пытались запугать багдадцев. Ясин Аль-Хашими решил не дожидаться встречи с Бакром Ситки и бежал в Сирию. Его примеру последовал министр юстиции Рашид Али Аль-Гайлани, чиновники прятались кто куда. Министр иностранных дел Нури Ас-Саид укрылся в посольстве Великобритании, а его сын Сабах в посольстве Египта. Англичане хотели тайно доставить обоих в штаб-квартиру британских ВВС в эль но повстанцы перекрыли подступы к Багдаду. Наконец, Нури удалось вывести из города. Англичане завернули министра в ковер и уложили на пол посольского автомобиля. Рядом с водителем сидел британский дипломат, поэтому мятежники их пропустили. История спасения Сабаха тоже похожа на детектив. 29 октября в 16.55 к египетскому посольству медленно подъехал старый неприметный форт с английским шофером в штатском. Это никого не насторожило. Британский протекторат над Египтом был отменен еще в 1922 году, но его независимость от Лондона, как и независимость Ирака, носила формальный характер. Когда форт поравнялся с дверью главного здания, оттуда выскочили собак с женой и смет и на ходу прыгнули в автомобиль. Но на выезде из Багдада оказалось, что водитель забыл снять фуражку британского пилота. Мятежники опознали пассажиров, однако Сабаху и Исмет повезло. Столкнувшись лицом к лицу с английским офицером, иракцы растерялись, форт на максимальной скорости вылетел из города, и за ним погналась патрульная машина. Повстанцы преследовали беглецов до самой эль -Хиндии. Они отставали от форда на 200-300 метров, и в последний момент ворота военной базы захлопнулись буквально у них перед носом. В тот же день, 29 октября, Бакр Ситки с триумфом вступил в Багдад. Гази объявил его национальным героем и назначил премьер-министром Хикмета Сулеймана. За несколько дней король лишился всех соратников отца, с которыми тот работал десятилетиями. Джафар Аль-Аскари погиб, Нури Ас-Саид с сыном и невесткой под британским прикрытием были доставлены в Египет, а Ясин Аль-Хашими зимой скончался в Дамаске. Новый премьер-министр потерпел неудачу во всем, кроме критики прежнего кабинета. Оппозиция стремительно росла. Шииты возмущались тем, что друг кровожадного Ситки возглавил исполнительную власть. Парламент и правительство, сформированные Хикметом Сулейманом, не пользовались популярностью у народа. Тюрьмы были заполнены инакомыслящими. Премьер-министра поддерживала только армия. Бакр Ситки и его приспешники, развращенные властью, творили, что хотели. От их произвола не были защищены даже респектабельные люди. В Багдаде обсуждали убийство одного богача. Его зарезал Курт с целью грабежа. Ситки, тоже Курт, вмешался, и преступника освободили. Помимо того, генерал беспробудно пьянствовал и пал так низко, что женился на венской танцовщице. Все это глубоко оскорбляло иракцев. Спустя 10 месяцев правление Хикмета Сулеймана закончилось так же внезапно, как началось. 8 августа 1937 года Бакер Ситки ожидал самолет в аэропорту Масула. Он отправлялся с визитом в Турцию. Но туркам не пришлось встречать дорогого гостя. Генерала в упор застрелил кладовщик аэропорта. Оставшись в одиночестве, Хикмет Сулейман подал в отставку. Кладовщик, расстрелявший Ситки, получил в награду хорошо оплачиваемую должность. Его сделали главным садовником при Министерстве обороны. При этом сада у Министерства не было. В Месопотамии воцарилась зловещая тишина. Впрочем, в сентябре воинское командование заверило короля в преданности. Казалось, ситуация стабилизировалась. Но Гази абсолютно не желал управлять государством. В казне вечно не хватало денег, монарх не умел ими распоряжаться. Ярким примером тому служит история с королевской резиденцией. Незадолго до смерти Фейсал I затеял строительство дворца. Основные заботы по его возведению легли на плечи Гази. Вскоре на западной окраине Багдада вырос помпезный Каср-аль-Зухур, дворец цветов. Молодой король приобретал частные самолеты и дорогие автомобили, поэтому денег на качественные стройматериалы не было. К тому же Каср-аль-Зухур начал разрушаться от жаркого климата. Однажды угол дворца случайно задел автомобиль британского посла Мориса Петерсона, и выяснилось, что угол разбит. Гази понял, что резиденция требует серьезных материальных вложений. Тогда он распорядился поставить на территории Каср-аль-Зухур павильон, который был превращен в бар, и куда запрещалось входить министрам. В этом баре монарх веселился ночи напролет. Павильон стал для него убежищем от государственных дел. Гази считал, что быть королем очень тяжело, и делал все, чтобы как можно реже исполнять свои прямые обязанности. О сумасбродстве монарха слагали легенды, образовавшие целый пласт багдадского фольклора. Печально, что эти легенды мало чем отличались от действительности. Так, однажды Гази приказал покрыть слугу с головы до ног фосфорной краской и заставил его ночью бегать по саду. Король от души хохотал, наблюдая за мечущимся во тьме человеком, который к тому же светился. Слуга получил сильные химические ожоги и долго находился под присмотром врачей. Другая любимая забава Гази заключалась в следующем. Он прикреплял электрические батарейки к различным бытовым предметам и разбрасывал их по всему дворцу. Когда кто-то поднимал эти предметы, его било током. Но самый известный случай произошел в 1935 году. Гази дружил с собаком Ассаидом, их объединяла любовь к авиации. Как-то раз король узнал, что один дворцовый слуга боится высоты, и решил над ним подшутить. Упирающегося слугу затащили в личный самолет Гази, за штурвалом которого сидел собак. Когда машина поднялась в небо, несчастного охватила паника, и он разорвал контрольные провода, обесточив летательный аппарат. Самолет рухнул, слуга погиб, собак получил множество травм и провел в больнице несколько месяцев. Словом, Гази обладал удивительной способностью разрушать все, к чему прикасался. От его идей всегда страдали другие. В то же время король покорял сердца молодежи своей бесшабашностью. Но Морис Петерсон не поддался обаянию монарха. По воспоминаниям дипломата, Гази был слабым и непостоянным, как вода. Его невоздержанность, его дурные привычки отвратительное окружение, состоявшее из самых диких офицеров и даже слуг, сделали поведение короля неконтролируемым и опасным для всех, особенно для него самого», – писал Петерсон. Помимо автомобилей и самолетов, Гази обожал радио. Он обзавелся частной радиостанцией и вел передачи, в которых призывал иракцев атаковать Кувейт. Этот небогатый Эмират традиционно жил на доходы от ловли жемчуга. Для того чтобы найти две-три жемчужины, ныряльщики рискуя жизнью поднимались со одна сотни раковин. В 1920-х годах после изобретения искусственного жемчуга Кувейт совсем обнищал, и завоевывать его не имело смысла. Но эмират находился под протекторатом Великобритании, и потому любые посягательства на него приобретали особую пикантность. По мнению Гази, нападки на Кувейт демонстрировали силу Ирака и свидетельствовали о том, что его королевство может сражаться с могущественными англичанами. Молодежь слушала радио и пребывала в полном восторге от своего храброго правителя. Воодушевленный Гази направил военные отряды в Эст-Зубайр, город у границы с Кувейтом, солдаты перенесли пограничные столбы на несколько километров ближе к Кувейтскому заливу, После этого они слонялись по пустыне, стреляли в воздух и кричали «Да здравствует король!», пытаясь спровоцировать кувейтских военнослужащих на конфликт. Но героизм королевской армии остался незамеченным. Когда иракцы ушли, шейх Кувейта Ахмед I распорядился вернуть столбы на прежнее место. Гази бесился. Теперь, выходя в эфир, он называл Ахмеда I бесполезным феодалом и кричал, что Кувейт надо присоединить к Ираку. Эти крики усилились, когда на территории Эмирата обнаружили нефть. Морис Петерсон воспитывал короля как мог. Впрочем, его беседы с Гази возымели неожиданный эффект. Монарх оставил в покое Кувейт и начал призывать к нападению на своего дядю Абдалу, Амира Трансиордании, еще одной мандатной территории Великобритании. Однако жена Алия и сын Фейсал все-таки оказывали на Газе сдерживающее влияние. Принц рос тихим, но очень способным мальчиком. Брат королевы Абд-Иль-Илах поддерживал сестру и заботился о племяннике. Абд-Алилах и Алия всегда были близкими друзьями, но странное поведение Гази сплотило их еще больше. В 1935 году Абд-Алилах построил собственный дом рядом с монаршей резиденцией Каср-ар-Рихаб. Дворец гостеприимства. Он представлял собой уютную виллу, обставленную по западному образцу, и был гораздо лучше, чем Каср-аль-Зухур. Каср-ар-Рихаб стал фамильным гнездом иракских хашемитов. Помимо абдалилаха там проживала его мать Нафиса, а также сестры Абдия, Бадия и Джалила. Со временем Нафиса выдала дочерей замуж, за исключением Абдии, которая любила читать и совершенно не хотела заводить семью. Красавица Бадия вышла за Хусейна ибн Али, своего дальнего родственника из Мекки, который жил в Египте. Джалилу взял в жены Ахмад Хазим, также представитель клана хашимитов. Но, несмотря на свадьбы и переезды, дом Абдалилаха был местом, где с радостью собирались многочисленные члены династии. Судьба Джалилы сложилась трагически. Из-за проблем со здоровьем женщина не могла иметь детей, что негативно отразилось на ее психике. Принцесса замкнулась в себе и впала в глубокую депрессию. Супруг не помогал ей бороться с душевной болезнью. Он работал в Стамбуле и редко приезжал в Багдад. В 1955 году Джалила облила себя керосином и черкнула спичкой. Женщина, чье имя переводится с арабского как «ослепительная», сгорела заживо. Лето 1937 года ознаменовалось новым этапом в развитии иракской внешней политики. 4 июля в Тегеране министры иностранных дел Ирака и Ирана заключили договор о границе. 8 июля Гази I, Мухаммед Захир Шах, король Афганистана, Мустафа Кемаль Ататюрк, президент Турции, Ирезап Пехлеви, Шахиншах Ирана. Шахиншах – персидский монархический титул, приблизительно соответствующий европейскому титулу императора – Подписали Саадабадский пакт о ненападении и создании военного блока, известного как Ближневосточная Антанта. Фактически она существовала только на бумаге, но являлась важной попыткой региональной солидарности. У королевства Ирак появлялось то, что есть у любого суверенного государства история, и главной политической силой в этой истории стала армия. Бакр Ситки фатально ошибался, думая, что контролирует вооруженные силы. Жестокости высокомерия не позволили спевающемуся генералу распознать заговор, в результате которого он был убит. Руку масульского кладовщика направляли офицеры, понимавшие, что Ситки и Хикмет Сулейман погубят Ирак. Амин Аль-Умар, Камиль Забиб, абдаль -Азиз Замульк, Махмуд Салман, Хусейн Фавзи, Фахим Саид и их лидер, полковник Салах-ад-Дин Ас-Сабах, сделали все, чтобы изменить ситуацию в королевстве. Участники заговора стали самыми влиятельными людьми Ирака. Они решали, кто займет ведущие государственные посты. Кроме того, военные навязали политикам идеологию панарабизма. Ее иракская версия заключалась в том, что Ирак должен играть главную роль в образовании единого арабского государства. В августе 1937 года, после отставки Хикмета Сулеймана, Ас-Сабах поручил Гази в третий раз назначить главой кабинета Джамиля Аль-Митфаи, Но абдал Нури, министр обороны в кабинете аль обругал Ас-Сабаха и пригрозил разогнать полковничью клику. Тогда-то офицеры и вспомнили о том, кому пришлось покинуть Месопотамию, кто был смертельно обижен на короля и жаждал вернуться. Они вспомнили о Нури Ас-Саиде. Мятежники провели с Нури тайные переговоры, и он согласился занять кресло премьер-министра. 24 декабря 1938 года Нури прибыл в иракскую столицу и Ас-Сабах двинул войска на Каср аль-Зухур. На следующее утро Гази принял отставку Аль-Митфаи и назначил на его место Нури Ас-Саида. Это случилось в присутствии Ас-Сабаха и других офицеров, заинтересованных в перевороте. Армия снова победила. За два года она низложила три кабинета министров. Нури, который в 1936 году горько жаловался на вмешательство военных в политику, благодаря им опять оказался у власти. 4 января 1939 года он публично пообещал иракскому народу скорейшее процветание – Но ради всеобщего благоденствия требовалось уничтожить оппозицию и ее лидера Хикмета Сулеймана. Повод не заставил себя долго ждать. В марте 1939 года внезапно был раскрыт заговор, который возглавлял Хикмет Сулейман. Трибунал приговорил бывшего премьер-министра и его ближайших соратников к смертной казни. Руководство Ирака объявило, что они стали причиной всех неудач и пагубных событий, которые произошли в стране за последние годы. План Хикмета Сулеймана заключался в убийстве 40 человек, членов королевской семьи и высших сановников, на банкете во дворце принца Абдаль-Илаха. После этого Абдалилах должен был занять трон, мятежники посвятили принца в свой зловещий план, но он обо всем доложил монарху Инури Ас-Саиду. Неизвестно, замышлял ли Хикмет Сулейман переворот. Слишком уж изложенная схема напоминает абсурдный заговор Ката-Стрит в Лондоне 1820 года. Тем не менее, политик был виновен в кровавых событиях 1936 года и для него пробил час расплаты. Однако за осужденного вступился британский посол, и Хикмет Сулейман отделался пятью годами тюрьмы. Но тут случилось непредвиденное. В ночь на 4 апреля 1939 года король Гази I погиб.